Глава сороковая. Ярослав. Артем, а ты не хочешь мне ничего рассказать? Говорю, подходя к брату. Это когда он успел позволить себе больше, чем просто коснуться моей женщины? Да он и касаться не должен был. Точно отправлю его куда подальше. В Антарктиду. Как раз и остынет. Яр, я сейчас не понял. О чем ты? О том, что ты успел что-то сделать с Дашей. Ты ее целовал? Это она тебе сказала? Довольно заявляет этот нахал, и я с трудом себя сдерживаю. Случайно, но... Она очень сладкая. Может, уже сдашься и отойдешь в сторону? Все, мое терпение лопнуло. В один миг хватаю брата за грудки и прижимаю к стене под настороженными взглядами своих людей. Не знаю, что там себе напридумывал, но Дарья моя! Мечтай! Усмехается он, и ни капли не боится меня. Точно Стальнов. Это ты, мечтатель хренов, не я. «У нас с тобой уговор. Забыл? Выбор должна сделать она. И как ему сказать, что выбор давно очевиден? Моя девочка будет только со мной. Может, его прямо сейчас вырубить и в самолет отправить?» «Ярослав, у тебя проблемы?» Раздается голос Хасана. «Черт, совсем забыл про гостя». «Нет, это у нас семейное недопонимание». Отпускаю Артема, и тот спокойно поправляет одежду и нахально смотрит на меня. Помни. «Выбор делает она», — шепчет, уходя, а я смотрю в спину этого мечтателя. «Так, пора брать себя в руки и заканчивать с делами. У нас есть часа четыре до похода в клуб, и я должен все успеть. Илье я уже все объяснил на работе, так что друг планирует момент с усыплением. А сейчас нужно подписать еще один важный договор. Хасан, пройдем со мной в кабинет, закончим наше дело». «Конечно», — соглашается тот и подзывает своего помощника, — Замечаю, что и его люди гуляют по дому, но в основном они сидят на втором этаже около комнаты моей девушки. Видимо, там и Светлана. «Дуры! Вы обе дуры!» Раздался громкий голос Анастасии, и я понял, что девушки не скучают, а вот новый друг напрягся. «Это нормально, у них частенько такие сборища». Утешаю, проходя в кабинет. «У меня не очень хорошее предчувствие. Мне точно стоило привозить Светлану?» Помню, что ты настаивал, но у нас не все так гладко. У всех не идеально, мы тоже порой ругаемся. Но девушкам нужно выплеснуть весь негатив, и что там у них еще скапливается. Поверь, пусть лучше они вот так посидят вместе, чем Света взорвется около тебя. А ты, я погляжу, знаток, уже успел испытать это на себе? У меня каждый день такой. Вот и у меня так же. я даже не знаю, хорошо это или плохо. Света такая необычная, один день лучше другого. «Их невозможно предсказать. А тут таких три. Ты уверен, что они там не придумывают заговор?» На эти слова усмехнулся, так как в этом я не был уверен. Я сам побаивался этого трио. По их хоть контролировать можно, а тут... «Все возможно, и именно поэтому я удвоил охрану для похода в клуб. Не беспокойся, друг, они все же девушки. Что они могут такого гениального придумать? Только мозг нам вынести. Давай лучше закончим с делами. Ты решился на сотрудничество?» Перехожу к более важной теме, которую сегодня нужно решить. Решился. Думаю, объединив усилия, мы добьемся большего. Отлично. Тогда дело за подписями, и можно начинать работу. Хорошо. Хасан довольно садится в кресло напротив меня и просит своего помощника достать бумаги. Я же зову Илью и еще парочку важных людей, которые будут свидетелями. Я уверен, что теперь меня и мою семью не тронут. А если и посмеют, то поймут, что стальновым нельзя перечить и переходить дорогу. И опять, все благодаря Даше. Я и раньше задумывался над этим бизнесом, но все не решался. Однако стоило в моей жизни появиться тому, за кого я порву глотку, как все встало на свои места, и решения стали приниматься куда проще. Я сделаю все, лишь бы защитить мое. Несколько красивых закорючек, и все готово. Я приготовлю первую партию через месяц а я найду покупателя и приму товар здесь». Отвечаю, пожимая руку бизнес партнеру уже официально. «Раз с делами закончили, могу ли я поговорить с тобой один на один?» Спрашивает, смотря на моих людей. «Ты о работе?» «Нет, о женщинах. Мне нужен небольшой совет». Я чуть усмехаюсь, понимая, о чем он, но, увы, я сам только стал исправляться. Кивнул своим парням, а также попросил принести нам выпивку и закуски. Разговор обещал быть тяжелым. Нам организовывают стол, и когда открывают двери, до нас доносятся женский смех и довольные крики. Улыбаюсь, слыша это, а потом вижу довольное лицо Хасана. Она смеется. Это редкость. Яр, вот почему они такие упертые? Это он, надеюсь, не всерьез, так как других девушек я не встречал. Даже те же шлюхи уверенно идут к своей цели. Беру бокал со столика и отпиваю. Хасан не отстает, только вот выпивает все залпом. Кажется, блондинка изрядно выносит ему мозг. В кабинете мы только вдвоем, а значит, можно немного расслабиться и не строить из себя крутого и опасного парня. Я дал ей дом, она ходит, куда хочет, вещей полный шкаф, но она недовольна. Знаю, что поступил не совсем честно, согласившись с ее словами, которые она сказала в момент отчаяния. Мог бы подыграть, но я ведь так давно хотел ее. Нам было так хорошо, даже идеально. Ну вот, я сообщил, что свадьба в заправду и все летит к чертям. Ее словно подменили. Странная реакция. С Дашей было иначе. Мы как-то сразу попробовали найти общий язык. Похищение и вовсе нас сблизило. Но вот когда мы стали жить в этом доме, начались ошибки. А что изменилось после того, как ты сказал, что все правда? Сперва ничего, она даже как-то смирилась и стала готовиться к свадьбе. Я же занялся работой. Нужно же ее отпуск себе устроить. Молодая жена и все такое. В этом моя ошибка, ты оставил ее одну. Эту же оплошность допустила я. Незнакомое окружение стало ей говорить, как жить, и это самый большой просчет, ведь они свободны. Хасан, не повторяй моих ошибок, будь рядом, выслушай ее. Просто слушай и отвечай. Они не из нашего мира, им плевать, где ты живешь и сколько у тебя бабок на счете. Им интереснее знать, какое у тебя любимое блюдо, цвет, какие фильмы ты любишь. Я только недавно стал понимать, что эти вопросы были заданы для того, чтобы сделать мне приятно. Даша искала причину побыть со мной, сделать что-то самой и только для меня, а я этого не оценил, просто не подумал. Вы поэтому еще не расписались? Да, мы недавно сильно поругались и только-только стали идти навстречу друг другу. У меня неделю не будет в городе, так что не теряй, приеду сразу к вам на свадьбу. Хасан молча кивает и, сжимая бокал в руке, хмурится. Что-то не так? Да вот послушал тебя и понял, что уже допустил эти ошибки. А значит, если верить твоим словам, и меня скоро кинут. Хорошо, что я узнал об этом сейчас, а то бы невеста так и не дошла до алтаря. Главное, не дави сильно. Будь более изобретательным. Подтолкни, куда тебе надо, при этом сказав то, что она хочет слышать. Поверь, это можно сделать. Спасибо за совет. Я с радостью им воспользуюсь. А теперь пора пойти переодеться для клуба, а заодно и вещи собрать. Прости! Но у нас самолет ночью. Думаю, сразу после вечеринки мы в аэропорт. Усмехаюсь, услышав это, видно, сама судьба решает столкнуть нас там. И я надеюсь, все пройдет гладко. Мы проводим, заодно и свое дело утрясем. Спасибо, света будет счастлива. Мне не сложно. Мы еще раз пожимаем руки и расходимся, только вот я иду не к себе в комнату, а к Илье. По пути отдаю распоряжение служанкам, которые должны собрать вещи девушек, так как ни одна из них сегодня не вернется. Мне же нужно узнать, нашлось ли для любимого брата, а также попросить своих парней, чтобы они скрутили охрану Артема. Тем не понравится, что их начальник улетел куда-то один.